Глава 49. Контр-абордаж у рейского рейдера непонятно откуда взявшимся судном противника всерьёз напугал генерала Ангера. Населённая варварами территория считалась недостижимой для кораблей примаров. И вот на тебе. Сигнал с абордажного рейдера, подвергаюсь атаке корсара. Что это означало? Это означало, что на лучшем экипаже урайских абордажеров можно было ставить крест. Но самым страшным было упустить этих громил, тогда места обитания варваров стали бы известны всем примарам, и Урая могла оказаться перед опасностью открытия Второго фронта. Не раздумывая, генерал Ангер лично повел свой флагман к месту происшествия. И в скорреево радары уже отличали все три судна, стоявшие одно подле другого. Удивительный случай, подумал Ангер, наблюдая эту картину. Он полуобернулся к помощнику Томлену. "Они стреляют, как только рейдер Примаров отшвартуется". "Есть, сэр. Маскировка флагманского крейсера была достаточно эффективна. Однако корабль с такой массой не мог долго оставаться незамеченным". Генерал понимал, что примары уже почувствовали опасность и должны вот-вот пуститься на утёк, хотя бежать им было некуда. Разве что попробовать прорваться через пространство, утекнное ловушками и аномалиями. Это было почти смертельно для крейсера, но небольшое судно вроде рейдера имело шанс. Наконец, введённая оранжевой коёмочкой точка отошла от скопления судов и сразу двинулась к аномальным полям. Справедливо полагая, что крейсер не станет её преследовать, однако для побега было уже слишком поздно. Левый борт крейсера полыхнул едва ли не всеми орудиями, высвобождая мощь, в тысячи раз превышавшую ту, что было необходимо для уничтожения рейдера. Цель поражена, сер. Видимых фрагментов не обнаружено, доложил помощник. "Ну ещё бы", проворчал Ангер. У него как будто гора с плеч свалилась. Если бы рейдер ушёл, на карьере Ангера можно было бы ставить крест. Правда, оставалась неизвестной судьба у рейской бардажной команды. Однако Ангер подозревал, что с ней покончено. Он воевал не первый год и знал Что такое бойцы Корсара? Продолжайте вызывать их, распорядился он, и лейтенант связист снова и снова посылал запросы, сначала кодовые, а потом и открытым текстом. Пока связист занимался этим безнадёжным делом, крейсер подошёл к сцепке судов ещё ближе и встал в вопросах дальнейших действий. Раз никто не отвечает, значит спасать уже некого. Подвёл и ток Ангер. Правда, на борто бардо бордажного рейдера ещё могли оставаться раненые урайцы, но тратить время на их поиски было слишком рискованно. Разведка докладывала о шести малых судах, которые продолжали вертеться на безопасном расстоянии и уходили, стоило только разведывательным кораблям выйти им на перехват. Открывайте огонь, Томлин, коротко бросил генерал. Только не устраивайте взрывы сверхновых звёзд. Это нас демаскирует. Прошу прощения, сэр. Ладно, я уже забыл. Действуйте. На этот раз расчёт артиллеристов был безупречно верен. И оба корабля, "Уральский рейдер" и грузовик, разлетелись на осколки одинаковой величины. С небольшим опозданием взорвались их реакторы. Однако вспышки всё же были не так заметны, как в случае с рейдером Корсара. "Один осколок, сер", подал голос локаторщик. "Он похож на спасательный бот или даже истребитель. Откуда он взялся?" спросил генерал, подходя к большому рабочему экрану. "Возможно, находится внутри грузовика. Его словно выстрелило из кормовой части грузовика." Мне нужны подробности, строго приказал Ангер. И лейтенант, закусив от напряжения губу, стал бешено вертеть настройки, чтобы точнее определить цель. Наконец, компьютер пришёл локаторщику на помощь и, оцифровав вращающийся объект, выложил его на экране в трёх проекциях. "Истребитель, сказал стоявший за спиной Ангера помощник Томлин. Нужно немедленно уничтожить его. В кабине может оказаться пилот, сказал генерал. Мы уже не можем, потребуется помощь судов-разведчиков. Не возражаю, согласился Ангер. Пусть перехватят они, тем более что он идёт им практически в лапы. Томлин тотчас связался с разведчиками с Онайкой и Вурваном, которые всё время находились вблизи коммерческих трасс варваров. Получив задание, корабли тотчас пошли на перехват и уже скоро сумели с высокой долей вероятности определить, что внутри судна находится пилот. Разведчики объяснили это тем, что на истребителе работали бортовые маяки и локаторы, приборы, которые включались только изнутри. Потекли минуты напряжённого ожидания, в течение которых крейсер начал манёвр, чтобы вернуться в район прибрежных миров. Флагман уже почти выполнил разворот, когда капитан Вурвана пожаловался. «Снова шестерка этих хулиганов, сэр. Похоже, они тоже заинтересовались этим истребителем». «Ну так расстреляйте их!» — сорвался генерал Ангер. «Расшибите вдребезги, чтобы не мешались! И вообще, они лишь не свидетели! У них может быть какая-то информация! Приказываю уничтожить их тоже! Но истребитель прежде всего! Поняли меня?» Истребитель прежде, сэр. Подтвердили оба капитана. И снова на мостике флагмана потекли тревожные минуты. Разведчики действовали за пределами досягаемости локационных средств крейсера, поэтому генерал не мог отслеживать их действия в реальном времени. Кажется, они намеренны нас атаковать. Снова пожаловался один из капитанов, но спустя минуту радостно доложил: "Один готов". «Ну, наконец-то!» — выдохнул генерал. Беспомощность подчиненных стала его раздражать. «Вижу четыре вспышки! Э-э-э! Нет, это залпы! Они сгружают весь боекомплект!» Последовала пауза, после которой сквозь густую завесу помех пробился голос одного из капитанов. «Это лейтенант Шистер, капитан Санэйки! Сэр, Вурван уничтожен, а у меня повреждения!» Как уничтожен, кричал генерал. Как это уничтожен? Чем уничтожен? Я вас не слышу, сэр. Разрешите нам вернуться. У нас повреждения. Это невероятно. Снова не слыша просьбы, произнёс Сангер, вздев руки к потолку, потом хлопнул ладонями по контрольной панели. Это невероятно. Томлин, скажите ему, пусть возвращается. Не хватает нам потерять всех разведчиков. Он возвращается, а я пойду в коридор, прогуляюсь.